Ключи обделаны, выложены камнем, на стенах ван прибиты предписания от полиции, везде порядок, чистота, красивость. Признаюсь, Кавказские воды представляют ныне более удобности, но мне было жаль их прежнего дикого состояния, мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неограждённых пропастей, над которыми бывало и окорабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеяло с миллионами звезд. Я ехал берегом под Кумка. Здесь, бывало, сиживал со мною Александр Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами своими вассалами, и, наконец, исчез во мраке. На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом. С Екатеринограда начинается военная грузинская дорога. Почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный, и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и приезжие к ней присоединяются. Это называется Аказией. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в 9 часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из 500 человек или около. Пробили в барабан, мы тронулись. Впереди поехала пушка, окружённая пехотными солдатами. За ней потянулись коляски, брички, кибитки с солдатак переезжающих из одной крепости в другую. За ними заскрепел обоз двуколёсных ороб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали ногайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода, в первый день мы прошли только пятнадцать верст, несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец, беспрерывный скрып нагайских ороп выводил меня из терпения. Татарит щелавится этим скрипом, говоря, что они разъезжают, как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столице почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба вершина Кавказа, каждый день являющаяся выше и выше, крепости, достаточные для здешнего края, с орвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь. С заржавыми пушками, не стрелявшими со времён графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей, в крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и слова молока. Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прилесной долине, между курганами, обросшими липой и ченаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумойю. Пестрились цветы, порождённые из разожённым пеплом. Справа сиял снежный Кавказ. Впереди возвышалась огромная лесистая гора, за ней находилась крепость. Кругом её видны следы разорённого аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Лёгкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней на берегу иссохшего потока. Внутренний лестница ещё не обрушилась. Я забрался по ней на площадку, с которой уже не раздаётся голос муллы. Там нашёл я несколько неизвестных имён нацарапанных на кирпичах словолюбивыми путешественниками. Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами, на их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы разлечили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состарившихся в неволе. Мы встретили ещё курганы, ещё развалины. Два-три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссечённые на камне, оставлены хищным внуком в память хищного предка. Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из превольных пастбищ, а улы их разорены. Целые племена уничтожены. Они часоот часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов не надёжна. Они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут за виде пушку, зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах.